глава 25 любовь пап а для чего тебе цветы? мы идем по коридору школы в направлении директорского кабинета и я решаю задать мучивший меня всю дорогу вопрос о цветах не директор же он собирается их дарить в самом-то деле это для эльвиры львовны хочу поблагодарить ее за неравнодушие Ты же не против что я сегодня буду присутствовать на твоем уроке по фортепиано «Уж очень хочу послушать твою игру». «Конечно, нет!» — радуюсь я. «Мне правда очень приятен его интерес. Это здорово!» «Замечательно!» — улыбается папа и уже в приемной протягивает мне букет. «Подержи-ка пока, пожалуйста». Папа заходит в кабинет директора, а я остаюсь ждать его на удобном диване, на котором лежат очень милые подушки с изображениями разных цветов. Секретарь, очень приятная и улыбчивая женщина, предлагает мне чай или кофе, но я отказываюсь и пишу сообщение Мирону, что, возможно, ему не понадобится ехать за мной. «Это почему?» — мгновенно получаю я вопрос. «Папа останется на мой урок и, скорее всего...» «Но я пока точно не знаю. Мы вместе поедем домой». «А зачем ему оставаться?» «Хочет послушать, как я играю». «Ты говорила, у тебя молодая преподавательница. Она красивая?» Я несколько минут в недоумении смотрю на последнее сообщение, пытаясь сообразить, к чему он об этом спросил. Затем до меня, кажется, доходит. «Ты хочешь сказать, что папа остается из-за моего учителя?» «Как вариант!» И я буквально вижу, как он равнодушно пожимает плечами. Но это же... Смотрю на цветы у себя на коленях и начинаю отрицательно качать головой, словно Мирон может увидеть, что я не согласна с его предположением. Нет, это не может быть правдой. Папа женат. И пусть Галина не самая приятная женщина, но она его жена. Он... он не может оказывать внимание другим женщинам, верно? Папа не такой... Не думаю, что ты прав. Папа сам мне вчера сказал, что жалеет о том, что еще ни разу не слышал, как я пою. Отчего же он не изъявил желания присутствовать на будущем уроке вокала? Брось, Лю, нам ведь не 10 лет, чтобы ничего не понимать. Но это значит, что он меня обманывает? Что на самом деле ему неинтересно послушать, как я играю? Или он совмещает приятное с полезным? «То есть я, по-твоему, всего лишь повод?» «Феник, не нервничай. Я всего лишь предполагаю». «Конечно же, он с удовольствием будет слушать, как играет его дочь». «Я не отвечаю». Блокирую телефон, со злостью впечатав его в подушки дивана, и начинаю сверлить взглядом дверь, за которой находится мой отец, словно смогу преодолеть ее и забраться в мысли папы. Не знаю, почему догадка Мирона меня так злит. В конце концов, папа взрослый мужчина и знает, что делает. То есть точно не мне указывать ему, как себя вести, верно? Наверное, меня так расстраивает то, что я и правда могу оказаться всего лишь поводом. Ведь кроме него никто не проявлял такого сильного интереса к моим занятиям к тому времени, когда папа с улыбкой выходит из кабинета директора, я более-менее успокаиваюсь и решаю не делать преждевременных выводов. Вслед за отцом выходит и сам директор, изъявивший желание лично познакомиться с дочерью такого замечательного человека. «Ты так похожа на своего отца, Любовь!» — добродушно замечает он. «И я не только о внешности». «Знаю о твоих успехах и надеюсь, ты, как и твой папа, многого добьешься. «Спасибо», — смущаюсь я. Мы прощаемся и идём в канцелярию, где меня записывают на уроки вокала к некоему Генсу Петру Валерьяновичу, которые будут проходить два раза в неделю, по моему собственному желанию. Ведь мне предстоит наверствовать много упущенного времени. Настает черёд идти на занятия по фортепиано. И я немного напрягаюсь, переживая, что сейчас предположение Мирона подтвердится. А я почему-то этого не хочу. Папа перемену моего настроения не замечает и с воодушевлением рассказывает о прошедшей встрече с директором. Мы как раз успеваем на поздний кастинг, который состоится через две недели. Уверен, ты с легкостью его пройдешь. Я обязательно буду присутствовать, если тебя это не смутит. Федор Игнатьевич — мужчина старой закалки. В прошлом он был режиссером в музыкальном театре, но, как человек творческий, всегда открыт новым веянием шоу-бизнеса. Уверен, ты покоришь его сердце с первой ноты. Да что там, он уже в восторге от тебя. Таким папу я вижу впервые, и мне мгновенно становится стыдно за то, что подозревала его в равнодушии к моим успехам. «Кажется, я сама не так радуюсь и волнуюсь, как это делает он». Мы входим в уютный кабинет Эльвиры Львовны. Она подскакивает со своего места неожиданно резко, когда видит, что я вхожу не одна. Папа тоже замирает на полуслове, вперив свой взгляд в ее лицо, которое окрасил легкий румянец, то ли от смущения, то ли от непонимания. «Мне хочется одновременно тяжело вздохнуть и улыбнуться», Почему-то они оба мне кажутся ужасно милыми, хотя ситуация в целом не имеет ничего общего со словом мило. Но я не чувствую и капли той злости, которую ощущала, когда предполагала нечто подобное. Наверное, дело в их искренних чувствах, которые ни один из них не смог вовремя сдержать. «Здравствуй, Люба», — прокашливается Эльвира Львовна. «Андрей Викторович?» «Добрый вечер!» — тихо выдыхаю я, пытаясь скрыть улыбку, потому что папа, словно приходя в себя, вспоминает про цветы и, неловко взяв их из моих рук, направляется к учительнице, которая, кажется, краснеет еще больше. «Андрей Вик!» — начинает она возмущенно. «Хочу отблагодарить вас, Эльвира, за внимание к моей дочери. Не дает ей договорить папа» и от его слов ее возмущение мгновенно исчезает, заменяясь вежливой скромностью. Боюсь, без вас я бы еще не скоро понял, чем Люба на самом деле желает заниматься. «Глупости!» — принимает она букет. «Вы достаточно проницательный человек и заботливый отец. Уверена, вы с Любой справились бы и без моей помощи. Ну что ж...» — переминается она с ноги на ногу, бросая короткий взгляд в мою сторону. «Пожалуй, пора приступать к уроку. Да, Люба?» «Надеюсь, вы не будете против, чтобы я присутствовал?» спрашивает папа, тоже посмотрев на меня с теплой улыбкой. «Давно хотел увидеть своими глазами успехи моей дочери». «Конечно, оставайтесь!» Чересчур воодушевленно соглашается Эльвира Львовна и идёт к подоконнику, чтобы взять вазу. «Думаю, Любе будет очень приятно и полезно», если благодарных слушателей у нее станет больше. Прошу, занимайте любое удобное для вас место. Люба, а ты присаживайся за фортепиано и, пожалуй, начни с привычной разминки. Я скоро вернусь. Немного нервно указывает она на вазу и цветы в руках и быстро выходит из кабинета. Я смотрю на отца. Он на дверь. В выражении его глаз я вижу что-то вроде смятение, словно внутри его идет борьба. Мне вдруг становится грустно от того, что обстоятельства не позволяют ему полностью отдаться во власть завладевших им чувств. Папа замечает мой взгляд, который я, впрочем, тут же отвожу, жалея, что вторглась туда, куда меня не приглашали. Я быстро иду к величественному инструменту и, как и предложила Эльвира Львовна, начинаю разминку. «Я и не надеюсь, что сегодняшний урок пройдет как обычно». Вернувшись в класс, Эльвира Львовна сообщает нам. Встретившийся ей директор намекнул о том, что ее ученица, скорее всего, поступит к ним в школу на постоянное обучение. «Мы вместе с папой рассказываем ей о наших планах, чему она искренне радуется, как-то странно поглядывая на моего отца, словно рассматривает его под другим углом», и боится, что новая точка зрения ей придется по душе. И я могу ее понять. Ее взгляд цепляет и кольцо на правой руке отца. Далее мы продолжаем разучивать ту композицию, которую начали учить на прошлом уроке. А ближе к концу занятия я решаюсь предложить спеть песню под свой аккомпанемент, и мое предложение принимают на ура оба слушателя. Так я планирую хотя бы чуть-чуть успокоить несколько нервозное состояние своей учительницы и заодно продемонстрировать папе свое умение петь. Я жутко смущаюсь, встречая исполненный абсолютного восторга взгляд отца и его немое восхищение, когда песня заканчивается. Эльвира Львовна с улыбкой подходит ко мне, и, нежно сжав своими тонкими пальцами, как у настоящей пианистки, мои плечи, сообщает папе, что об этом она ему и говорила. И тут же смущается не меньше меня, когда папа награждает ее еще более благодарным взглядом, чем прежде. Наконец мы заканчиваем урок, и после неловкого прощания с Эльвирой Львовной выходим из ее кабинета. И я не знаю умиляться или грустить, когда вижу, как папа словно жалеет о вынужденном расставании, будто хотел поговорить с ней еще, но заставил себя отказаться от этого. У выхода мы вновь встречаемся с Федором Игнатьевичем, который тоже планирует ехать домой в конце рабочего дня. Они с отцом еще немного беседуют, и директор, пожелав нам и Эльвире Львовне, которая успела нас нагнать «хорошего вечера», Выходит за двери. Папа улыбается учительнице и предлагает. «Может, нам с Любой вас подвести, Эльвира?» «О, благодарю!» Бросает она обеспокоенный взгляд на прозрачные двери. «Но меня уже ждут». «Разумеется, немного меркнет улыбка отца, когда он кивает и открывает дверь, чтобы пропустить вперед мою учительницу. Прошу». Эльвира Львовна вежливо и коротко улыбается, проходя мимо но на крыльце вынужденно останавливается, попав в объятие какого-то мужчины. «Эль, я уже заждался в самом деле». «Извини», — тихо отвечает она, делая неловкий шаг назад. «Искала свой телефон». Мужчина смотрит ей за плечо прямо на папу, который, обращаю я внимание, в упор глядит на него. «Ох, с ума сойти!» «Телефон, конечно», — подозрительно произносит мужчина, — на что Эльвира Львовна оборачивается, видит нас и неловко ведет рукой в мою сторону. «Саш, познакомься с моей ученицей, Любой Тихоновой. Я тебе о ней рассказывала. А это ее отец Андрей Викторович. Люба, это Александр, мой... мой жених. Здравствуйте!» — вежливо улыбаюсь я. «Вам очень повезло с невестой, Александр», — протягивает папа ему руку, чтобы крепко ее пожать давно не встречал таких неравнодушных к своим подопечным людей. «Да, она у меня очень сердобольная», — бросает он на нее не слишком довольный взгляд. «А вам повезло с дочерью, да?» — наслышан о её таланте. «Очень повезло», — соглашается папа с натянутой улыбкой. «Их руки все еще сцеплены в рукопожатии, и поверх них я вижу на парковке машину Мирона и его самого», небрежно прислонившегося к ее боку и внимательно наблюдающего за сценой на крыльце. «Ох! Пожалуй, нам пора, Саш!» Немного дрожащим голосом говорит Эльвира Львовна. «До следующей встречи, Люба! Всего доброго, Андрей Викторович!» Руки папы и мужчины наконец расцепляются. «До свидания!» — прощаюсь я. «Был рад знакомству!» — явно насмехается жених моей учительницы — и, схватив ее за руку и, дернув к себе, уводит вниз по лестнице. Папа некоторое время наблюдает за ними, и когда я уже хочу сообщить ему, что здесь Мирон, сам его замечает. «О, Мирон! Вы разве договаривались о встрече?» «Я решаю сделать вид, что его вопрос был риторическим, пока мы спускаемся по крыльцу навстречу миру». Папа жмет ему руку, в то время как я обмениваюсь с ним осторожными взглядами. «Ты за Любой?» — спрашивает папа. «Не знал, что ты планируешь ее забрать, иначе предупредил бы о том, что мы вместе». «Люба мне сообщила», — кивает он. «Я приехал, потому что друг пригласил меня на свой день рождения, и я подумал, почему бы не позвать Любу с собой». «Вот как!» — слегка хмурится папа и смотрит на меня. «Что думаешь, Люба?» «Я бы тогда сразу поехал навстречу». «Эм, я не против. Ну что ж, хорошо. Повеселитесь», — улыбается папа, после чего направляется к своей машине. «Смотри, Мирон, отвечаешь за нее головой». «Само собой», — хмыкает мир, отдавая честь, и открывает дверцу авто, чтобы тут же занять водительское кресло. «Я неуверенно переминаюсь с пятки на носок», и тоже сажусь в машину. Весть о дне рождения друга Мирона напоминает мне о моем собственном, который настанет вот уже через несколько дней. И мне одновременно боязно и радостно, что я впервые буду отмечать его без присмотра мамы. Интересно, как такие дни празднуются в семье папы? Станет ли он приглашать всех своих знакомых, чтобы выставлять меня на показ, как это делали мама и бабушка? Вряд ли. Что-то мне подсказывает, что он доверит выбор, как провести этот день. Мне самой. И от этого на душе приятно. Впрочем, ни к чему торопить события. Всё будет, как будет».